Рождённый под несчастной звездой. Первый. Школьный товарищ Роя Шура Панов говорил о себе, что родился под звездой великих провалов в созвездии скорбных путников, и его друзья соглашались не только из вежливости. В школе Роя вёл подробный мортиролог шуриных неудач. В длинном списке значились и приборы, вдруг сами собой распавшиеся на составные части. Когда к лабораторному стенду подходил Панов, и электронные схемы упорно не желавшие работать, если к ним прикасались шурины руки, и невинные химические вещества, годами мирно покоившиеся в банках, но внезапно воспламенявшиеся едва он их брал, а завершало тот список драматическое происшествие на экзамене. Машина математик на все ответы Шуры сперва бесстрастно выдавала одну и ту же оценку "неверно". А когда Шура, доведённый до чая, не воскликнул: "Но ведь 2жды 2=4!", электронный экзаменатор громовым голосом рявкнул: "Никогда не слыхал подобной чепухи!" и перегорел. В университете, где Шура и Рой учились на разных факультетах, по новому с прежним усердием преследовали неудачи. Курсовая работа "Математические основы телепатии" два раза возвращалась обратно, а диссертация "Физический смысл категории небывалости" и Элементарные приёмы расчёта невозможного и неисполнимого раскололи надвое учёный совет. Кандидатскую степень Шуров всё же получил, но боячек, председательствовавший на защите, так сформулировал отношение к его открытиям. Кандидатом сумасшествия соискатель Александр Панов будет не один, а на доктора безумия осмеливши утверждать его труды пока не вытягивают. Последние годы Панов изучал воздействие эфиру кино на зрителя. Когда дорое дошёл слух, будто Шура увлёкся доказательством того, что восприятие и нереальности реальны, Ройс усмешкой внёс в свой список очередную скорбную запись: неудача расчёта степени вещественности привидений и градуса призрачности материальных предметов. Роя, сохранявший чувство реальности даже в ситуациях, которые иначе как фантастическими и назвать было трудно, Всегда раздражало, что Панов в любой обыденности выискивал парадоксы. Даже надоевшие всем трюизмы становились загадочными или экстравагантными, когда о них начинал рассуждать Шура. На смешке Роя меньше всего свидетельствовали о злонамеренном нападении на друга, они скорее являлись своеобразной формой защиты от его необычных умозаключений. Встреча Роя с Пановым в музейном городке произошла случайно. Друзья не виделись уже два года, и Рой очень обрадовался. Жура сидел на скамейке у фонтана в садике поэтов. Он пристально глядел на мраморного Пушкина, шагавшего между Байроном и Гёта. Не было заметно, что дела пану вы идут хорошо. Он похудел и почернел за те 2 года, что они не виделись, и смотрел так, словно не узнал друга. Рой присел рядом. "Здравствуй, Жура. Добрався наконец-то до древних поэтов. Что тебя не устраивает в их творениях? Уж не задумал ли ты поупражняться в уничтожении поэзии?" Очередная чётная попытка восстановить несбывшееся и ввести в разговорный обиход несказанное. Могу предложить любопытную тему, касающуюся как раз этого человека, на которого ты так загадочно взираешь. Сформулируем её в твоей манере, о пронзительном красноречии и высокой интеллектуальности любовных признаний Пушкина в связи с его утверждением о себе: "Но я, любя, был глуп и нем". Поноф улыбнулся. В его улыбке было много печали. Он никогда не сердился, когда его высмеивали, только огорчался. Впрочем, он быстро отходил и, захваченный новой идеей, забывал о насмешках. Сдачи он не давал и зла не помнил, что облегчало иронизирование над его увлечениями. К тому же он только высказывал, но не навязывал никому свои парадоксальные идеи. Он сказал задумчиво «Ты попал в точку, Рой». Я думал как раз о Пушкине, но только в связи с другими его стихами. Меня волнует загадка памяти». Нет, не химические реакции, протекающие в мозгу, а сущность воспоминания, его огромное психическое воздействие, его способность могущественно влиять на все наши поступки. Я бы назвал эту тему так – энергетическая мощность воспоминания. Рой не мог пропустить такой удачный случай и поиронизировать. Великолепно, память, измеряемая в киловаттах. Два миллиона килограмма метров воспоминаний по весу о совершенных им изменах. Ты это имеешь в виду? Панов тихо засмеялся. Рой умел посмеиваться, зато слушал хорошо. Шура ценил в друге вдумчивого слушателя и мирился с его иронией. Иногда Рой давал дельные советы, это тоже было немаловажно, и он по натуре был добр, шутил не оскорбляя. Как ни странно именно это. Ты вдумываешься, откуда такая власть у воспоминаний? И время прошло невозвратно, и людей этих нет, и события не повторяются, а ты всё переживаешь заново былую радость и былую горечь. и порой переживаешь острее, чем в реальности, а главное – многократно. Событие одноактно, воспоминание о нем воспроизводится бесконечно». Рой не мог не признаться, что некоторая здравая идея в рассуждении Шуры имеется. Он с удивлением отметил про себя, что Панов подошел к воспоминанию не как к тривиальному факту, а как к довольно запутанной проблеме. Скорее для уточнения, чем для иронизирования, Рой сказал – воспоминание как консервант и усилитель быстротекущей реальности. Я правильно формулирую твою мысль? Шури показалось, что друг продолжает насмехаться, и он ответил сухо, довольно поверхностно, как всегда, когда остришь. Ты просто не хочешь понять парадокса. Мир в воспоминании, благодаря своей бесконечной воспроизводимости, несравненно обширней мира реального. И от этого вся наша жизнь диковинное равнодействующее давление бездны воспоминаний о прошлых событиях и крохотного импульса исходящего от сиюминутности а что до силы памяти вспомни как говорил тот же пушкин о свитке воспоминаний в мозгу и с отвращением читаю жизнь мою я трепещу и проклинаю и горько жалуюсь и горько слёзы льью но строк печальных не смываю не хочешь ли предложить какое-нибудь снадобье ограничивающее власть воспоминаний там Во вообще в каком случае хотел бы серьёзно разобраться в природе парадокса памяти я намерен поработать над этой проблемой, я поищу нетривиальные решения. Рой возразил, пожимая плечами, все твои решения нетривиальны. О любом объекте можно сказать только одну правду, и она тривиальна, ибо одна у всех, кто ищет правды, а ошибиться можно бесконечным количеством способов. Ложь безмерно многообразней правды. К тому же ты не только одарен артистической способностью ошибаться, но и не только. Но также изумительно отыскиваешь самые далёкие и самые неожиданные отклонения от истины. На этот раз Панов обиделся всерьёз, что у него бывало редко. Он отвернулся, хмуро глядя на статую трёх великих поэтов. С деревьев падали листья. Шёл третий месяц осени, пора дождей и ветра. Рой с наслаждением глубоко втянул в себя воздух, пахнуло горечью увидания. Рой любил этот терпкий запах. Липы, обступившие статую, медленно шумели широкими ветвями. Рой понял, что перегнул палку. Он сказал мягче. Ты, кажется, совершенствовал стерию кино. Ну и как? Поно странно посмотрел на Роя. Казалось, он раздумывал, стоит ли продолжать разговор. Да нет, ничего особенного. И не стерию кино, а стерию театр. Впрочем, ты на зареличные представления не ходишь, тебе разницу не объяснить. Кой какие открытия совершенные из ряда тех же неожиданных. Он опять тихо засмеялся. Когда он смеялся вот так шепотком, лицо у него становилось таким грустным, что Рой немедленно хотелось утешить друга. Панов, улыбаясь, продолжал, не ожидая реплики Роя. — Как ты знаешь, я родился под магическим многоугольником созвездия скорбных путанников. Это сказалось и тут. — Ты родился под звездой великих провалов, — педантично напомнил Рой и засмеялся. — Нет, провалов не было, — задумчиво отозвался Панов. — Я уже сказал, неожиданности, как бы это назвать. Он подбирал слова так осторожно, будто каждое было приговором. «Не с уразности», — охотно подсказал Рой. «Надо бы раньше условиться, что называть не с уразностью, а что с уразностью. Но вот значение этого последнего словца никто не знает. И вообще, с какой стороны подойти?» «Подойди с той стороны, с которой ты не мекаешь, а говоришь нормально». Панов вскочил и потянул Роя за руку. «Пойдем быстренько». «Куда? Я сейчас отдыхаю. Вечером у меня трудный опыт в лаборатории». До вечера мы управимся. В экспериментальном зале я покажу тебе стереозапись событий на Саргоне. Запись сделана по моей системе. В широкое обозрение ленту пока не пустили, да и вряд ли пустят. Догадываясь, почему? Очередная неудача. Постой, ты имеешь в виду тот жуткий случай, когда Северцов попал в руки туземцев, и его чуть не съели? И вас спас кто-то из наших космонавтов, но я не помню кто. Кстати, правда, что Саргона нечто среднее между человеком и летучей мышью? Через полчаса ты увидишь Северцова и Саргонов и сможешь сам определить, на кого они похожи.